Глава двадцать «Опять хочешь прокатиться?» — крикнул Варк, опираясь на трость. «Не в этот раз!» — ответил я. «Я пока подожду. Как нога?» «Уже лучше. Если придется куда-то меня отправить, не стесняйся». Колонна панцирников проехала мимо, поднимая пыль и обдувая нас едким дымом из выхлопных труб. Сидевшие на броне стрелки приветствовали меня ревом. А я внимательно смотрел на них зрячим глазом. — Как всегда на передовой, Громов? — спросил Инжи. — Тебя сюда так и тянет. Он все еще называл меня по-старому, будто мое признание ничего не изменило. — Я далеко от боя. Для правителя слишком близко. — Пока я рядом, — сказал я, — враг меня боится. Тем проще победить. Инжи немного преувеличил. До передовой еще далеко. Штурмом занимались другие части. А я ждал, когда покажется кто-нибудь из небожителей или сам король-спаситель. Кто-то из них рядом. — Громов, слушай, — сказал Инжи и потянул меня за рукав. — У тебя же есть эссенция. Если ее выпьешь ты или я, то мы сможем... — Тебя так и тянет убиться этой гадостью, — сказал я. — Переживем без этого. Каждый пузырек ⁇ месяц твоей жизни, не забывай. А еще тут горы. Варк показал на покрытые снегом скалы. Еще одной лавины нам не хватало. Особенно, когда внизу армия. Боевая риг Галина дала еще один залп. Машину окутала дымом. Из отверстия в задней части механической руки выпали гильзы прямо в реку, подняв брызги. Шагоход остановился, перезаряжая орудие. Мимо толстых ног проплывали обломки льдин. — С этой штукой все проще. Варк посмотрел на машину. — Стоит ей показаться, и все. Враг улепетывает от ужаса. Он прижал руку к уху, куда был вставлен наушник. Прямо сейчас, пока авангард штурмует укрепление, постоянно ведутся переговоры войск. — А когда-то мы с помощью этой штуки всего-то сдавали экзамены. Что-то взорвалось на другом берегу реки. Там клановое ополчение не давало пушкам расстреливать наши панцирники. Бронемашины продолжали проезжать мимо нас, разламывая остатки дороги. Машина Лина с шипением выпустила большую ракету. Она летела долго и скрылась из вида. Но грохот взрыва мы услышали и здесь. Еще один взрыв прямо на дороге. Земля дрогнула. С одного из офицеров слетела фуражка. Я посмотрел на горы, но никаких признаков лавины. Эти горы не такие огромные, как те, что были в Хитланде. Прямо сейчас там тоже шел бой. — Как обстановка? — спросил я. — Горную дорогу почти прошли, с боем, — ответил Варк, прижимая наушники. — Скоро стрелки атакуют укрепление на дороге с фланга. И тогда наши пацарники выйдут в поле. Они будут толпиться в этом бутылочном горлышке. Все работало как слаженный механизм. Артиллерия обстреливала позиции противника, панцирники продавливали оборону, а легкая пехота с той стороны реки продолжала беспокоить врага. Машина Лина с ним самим все еще торчала в реке неподалеку от нас, иногда куда-то наводясь и давая оглушительный залп из больших и малых пушек. Но главное орудие ждало своего часа. Или достойного противника, на которого можно было потратить снаряд ценой в целую мотоповозку. И куда дальше? Спросил Инже: В столицу? В академию, сказал я. Надо ее захватить сразу. Генералы говорят, что там наверняка пушки, которые будут по нам палить. Ну и убедиться, что тамошние студенты не присоединились к врагу. Не хватало им еще получить кучу офицеров. Убьешь их, что ли? напугался он. Постараемся без крови. Нам еще потом жить с соседями, когда все закончится. А потом. «Штурм Урбуса?» «Посмотрим. Мне не нужна столица. Мне нужно только встретиться с Таргином, Узнаю, как он причастен к тому. Что будет потом?» «Я хотел сказать, что мне плевать, но это не так. Уже к осени у меня появится наследник от Мари. В моем теле кровь Громовых, так что наследник будет один из них. Ему нужна защита. И остальным выжившим из клана тоже». Даже если мне придется убить Таргина, ничего не закончится, пока я не разберусь с остальными. Но я буду действовать как раньше. Когда побеждаешь, на твою сторону рано или поздно захотят перейти все. Так было, когда я искал Гронда, убивая бандитов. Так было, когда я противостоял Валерану Дерайга, побеждая в боях и помогая другим наблюдателям. И так будет сейчас. У выживших небожителей не останется другого выхода, кроме как перейти на мою сторону. В небо устремились зеленые сигнальные ракеты. Я не видел первые, которые пустили в горах, но сигнал дошел до нас по цепочке. Ракеты с шипением взлетели впереди. Очередная вылетела из машины Лина. На том берегу тоже пустили несколько. Прорыв идет. В лицо бил теплый ветер, который нес с собой песок и дым из выхлопных труб панцирников. Наконец-то весна. Хоть сегодня мало у кого есть возможность этому порадоваться. — Громов! — Варк потянул меня за рукав, придерживая наушник. — На связь с тобой хочет выйти небожитель Фойл. Он почему-то решил, что мы пришли ему на помощь. — Пусть идет нахрен! — сказал я. — Продвигаемся и атакуем победителя в их бою. — Разведчики еще не дошли до переправы? — Король-спаситель переправился? — Мы пока только выходим туда. Варк помотал головой. Но переправа займет несколько дней, можно не волноваться. Как туда подойдет Лин, он потопит паромы. А пока... Громов, теперь за рукав меня тянул Инжи. Смотри, река! Что там? Боевая Рига стреляла куда-то вперед. Но направление огня странное, будто он стрелял в воду. А над рекой стремительно поднимался туман. Он будто шел с юга. «Не нравится мне это», — сказал Инджи. «Так быть не должно». Шагоход остановился. Дым из выхлопной трубы на спине повалил гуще, но внезапно стих. «Заглохли двигатели!» Варк чуть привстал на носки, опираясь на плечо Инжи. «Вот же дерьмо! Там лед! Река замерзает!» Обломки льдин, сквозь которые пробирался шагоход, больше не плыли по течению. Они вмёрзли в воду. Лёд так и торчал острыми кусками вверх. Туман над водой становился гуще. И он принёс с собой зимний мороз. Лёд странный, я такого не видел раньше, будто туман замораживал воду. Боевая рига завелась, но опять заглохла. Она не могла передвинуть застрявшие во льду толстые ноги. Но усилия двигателей хватило, чтобы перенацелить одну из рук с пушками. Из нескольких труб ударил яркий поток пламени. Хоть было и далеко, но в лица нам ударил жар. «Бесполезно», — сказал Варк. «Так не растает. Но кто мог это сделать? Небожитель? Или тот король-спаситель?» Медленно пробормотал Инджи. «Громов, он может поглощать оружие небожителей? Как ты?» «Кто его знает?» — Вполне может. Но если он заморозил реку, я потер подбородок. — Значит, переправиться через воду ему будет проще. И это займет несколько часов, а не дней. С той стороны берега в воздух подлетела сигнальная ракета. Через туман видно только красное зарево. К противнику пришло подкрепление. Снаряд с грохотом отлетел от брони боевой риги. — Они хотят обстрелять Лина, — догадался Варк. «Надо идти ему на помощь». «Бери кого хочешь», — сказал я. «Но Лина вытаскивай живым, даже если потеряете машину». «Понял». Варк достал револьвер. «Я с ним», — бодро крикнул Инже. «Громов, дай мне эссенцию, чтобы я...» «Нет», — отрезал я. «Я тебя знаю. Опять все выпьешь». Я махнул рукой. Парни удалились. С ними часть панцирников и куча клановой пехоты. Я остался на берегу, ожидая, когда сам смогу вступить в бой. А льда тянула морозом, а у меня только весенняя куртка. Толстая, но без меха, для зимы не подходит. Бой на другом берегу становился яростнее. В нашу сторону летели трассирующие пули. Фанатики с современным оружием. Это плохо. Фанатиков много. Король-спаситель умеет убеждать или дело в одной из его способностей, кто знает. Небожители пытались собрать здесь армию, чтобы напасть на меня, а на них напал сам король-спаситель, вместо того, чтобы выжидать или навязывать выгодный ему бой. Так он делал только в одном случае, когда был уверен в собственной победе. Но в этот раз я не дам ему уйти. Туман становился все гуще. Настолько, что видимость была едва ли шагов в десять. Противник атаковал нас прямо по льду. Часть колонны панцирников пришлось развернуть, чтобы встретить их. А где-то там, на юге, мы еще успели атаковать укрепления. Приходилось, иначе нас зажали бы в клещи. Никто не думал, что наш враг просто заморозит реку. «Рация сломалась», — пожаловался адъютант Иван. «Мой помощник в боях вернулся в строй. Тем лучше, потому что пока его не было...» Один адъютант сбежал, другого тяжело ранили. Мы знали, что делать в таких непредвиденных случаях. В закрытом туманном небе видно зарево бесчисленных сигнальных ракет. Какие-то передают приказы, какие-то докладывают обстановку, а какие-то нужны, чтобы просто запутать врага. Зеленый, желтый, красный. Вражеская бронетехника. Через скованную таким толстым льдом реку переправиться проще. Даже панцирники могли проехать, не проваливаясь. А когда они воюют друг с другом, лучше держаться подальше. Снаряды отбивать я пока не умею. Холодно и ничего не видно. Все как в тот раз, когда сражались против Фойла. А вдруг король-спаситель убил небожителя Хитланда и пользуется его способностями? Не, тут что-то другое. Тогда была метель, сейчас просто ледяной туман. — Что слышно? — спросил я у своего адъютанта. Парень прижал наушник плотнее и помотал головой. «Все еще нет связи!» Наши панцирники дали залп. Вспышки взрывов видны даже в тумане. Где-то рядом строчил пулемет. Я всматривался в туман, надеясь, что увижу огненный вихрь. Но старый враг берег силы. Другие небожители тоже не проявляли себя, если не считать этот ледяной туман. Но кому они делают хуже? Привыкшим к холодам жителям огранили, или хилым южанам, которые к таким морозам непривычны. А кто в конце концов победил на переправе, союзная армия небожителей или король-спаситель, оставалось неизвестным. Пока не вернется связь, я этого не узнаю. Но союзники проиграли уже один раз буквально на днях. И если фанатики переправились по льду, то исход нового боя предрешен. «Защищать наблюдателя Громова!» раздался крик. Меня без всяких церемоний окружили стрелки из моей охраны и повалили на землю. Я начал вырываться. Пули начали свистеть совсем рядом. Кто-то навалился на меня всем весом. Я присмотрелся к охраннику. Готов. Сразу наповал в сердце. Быстрая стрельба велась совсем рядом. Несколько пулеметов разом. Панцирник рядом! Бронебойщики с длинными стальными трубками занимали позиции. Меня, не спрашивая, оттащили за какой-то камень. По нему тут же прошла очередь, высекая искры. Похожая король-спаситель или кто-то из небожителей отправил отряд лично за мной. Такая честь! Бронебойщики выпустили снаряды из своих труб. Бомбы улетели совсем недалеко. Один взрыв осветил силуэт вражеской машины. Он был совсем рядом. «Вызывайте панцерники — Вызывайте панцирники! — кричал мой адъютант. «Они нас передавят!» «Рации не работают!» Ответили ему мои охранники. Красный сигнал с другого берега. Красный откуда-то со стороны гор. Зеленый со стороны дороги. У штабистов сегодня много работы, чтобы все проверять и думать, как поступить. А я вырвался из цепких рук охраны, смотрелся в черную громадину в тумане, стреляющую из нескольких пулеметов, и переместился туда. Стрелки, прикрывающиеся броней, даже не испугались моего появления. Фанатики, они ничего не боятся, тем хуже для них. Я рубанул одного топором, взмахнул мечом, чтобы лезвие вытянулось, и стеганул по всему отряду, срубив сразу нескольких. Панцерник начал поворачивать башню. Они уже научились делать такие же, которые придумал Лин, без прозрачных трубок сзади, как на древних моделях. Эта машина намного опаснее и не такая уязвимая. Но я тоже научился кое-чему. Я выпустил старое оружие и призвал булаву покойного наблюдателя на Нотейр. Огромная смертоносная колотилка, которую Варк назвал компримесом, оказалась очень легкой. Но урон от нее такой, будто она весила тонну. Раздался громкий гул, как от удара в колокол. Башня панцирника лопнула по сварным швам. Орудие выпало и покатилось по земле, придавив кого-то из своих. Я ударил еще раз, посильнее, целясь в заднюю часть. Гул был еще громче. Завоняло яйцом. В лицо пыхнул жар отгоревшего топлива, которое вырывалось наружу. Я переместился назад. Панцирник взорвался. Лед под ним треснул и начал плавиться. «Неплохо. Одним меньше». «Господин Громов!» Меня за руки схватили охранники. «Нельзя так рисковать!» «Будто я рискую в первый раз!» Наверху шипели зеленые ракеты. Опять не понять, что происходит. Ориентироваться можно только по цветным вспышкам в небе. Где-то саданули из пушки. Рядом взорвалась граната. Кто-то орал и полил из автомата, не разбираясь, куда летят пули. Хаос. «Я только теряю людей!» Тела уже повсюду. Некоторые уже окоченели. «Связь восстановилась!» Обрадовал меня адъютант с бледным от холода лицом. «Укрепления на юге прорваны, но штаб просит вас дать приказ закрепиться на позициях и прекратить дальнейшую атаку». «Их там слишком много!» Я подумал. Кто-то из моих охранников получил пулю в живот и тонко взвыл. Другой повалился молча, даже не успев зажать рану на шее. Я прибыл сюда побеждать, а не забрасывать южные земли трупами. «Согласен», — сказал я. «Атакуем, когда долбанный туман спадет и...» Три красных вспышки на другом берегу. Там, где должны были сражаться Инжи и Варк. Три ракеты. Появление небожителя. Этим я займусь сам. Я поднял левую руку, растопырил пальцы, и с самых кончиков сорвалась красная молния и улетела в небо. Мой личный сигнал. Никому не мешать. «Пусть занимают позиции», — приказал я. «А я иду туда». И, не слушая протестов охраны, я побежал по льду. Лед странный, совсем не скользкий. Бой почему-то начал стихать. Враг будто тоже решил перегруппироваться. Но пулеметы и машины Лина стреляли куда-то по невидимым целям. Красные трассеры длинными строчками прочесывали лес с другой стороны реки. Некоторые деревья горели. А меня на другом берегу ждали. Я заметил их еще по огням свеч. Десятки свечей, может быть, даже сотня или две. Свечи предков, которые держали люди, стоящие на коленях. Туман развеивался. Не везде, а только там, где стояли мы. Вокруг куча тел убитых северян и горящие остовы подбитых панцирников. Король-спаситель стоял на берегу, в одной руке держа двуручный меч с красным светящимся клинком. Оружие небожителей. «Атакуешь? Я их убью, палач!» — сказал король-спаситель. «Так что пока поговорим. Это последний раз перед тем, как я тебя убью. На этот раз окончательно». «Твой дух исчезнет!» У его ног лежали Инжи и Варк со связанными руками и ногами. Рты закрыты кляпами. Живые оба. У Инжи по лбу бежала кровь. Я поднял руку. Моя охрана остановилась, готовая возобновить бой в любой момент. так лучше!» Король-спаситель усмехнулся. «Я тоже приказал своим отходить на другие позиции. «Ни к чему приливать кровь обычных людей». «Ты лицемерный ублюдок», — сказал я. «Не проливаешь кровь, а сжигаешь заживо. Останавливаешь войны, но устраиваешь набеги, где не щадишь никого. Ты всегда был таким. Тебе нравится убивать». «Уж кто бы говорил, палач!» «И чтобы твои фанатики убивали других в твою честь!» Бой совсем уже стих. Только где-то далеко велась перестрелка. Возможно, в горах, где вместо фанатиков Короля Спасителя дрались пограничники армии Мидлии. Иногда доносились рокоты дальних взрывов и шум двигателей боевой риги, которая пыталась освободиться от ледяного плена. «Я должен был спасти человечество», — сказал Король-Спаситель. «Не получилось в прошлом мире, получится в этом». Я ждал, пока свершится месть, а потом решился. Но я верю, что палачи в этом мире править не должны. От них одни беды. Ты да все о старом. Я говорю не о тебе, а о тех, кто не знает, откуда взялась их сила. А она одна и та же. Ну кто бы мог подумать? Он свободной рукой полез в карман и достал оттуда стеклянный пузырек со светящейся жидкостью. Варк начал шевелиться, пытаясь высвободиться, но на него не смотрели. Охрана короля спасителя молилась, держа в руках свечи. — Хочешь расскажу смешную историю? — спросил король спаситель. — Нет. Однажды я тоже должен был стать палачом. Хех». Он усмехнулся, подбросил пузырек вверх и поймал. Мой наставник дал мне для этого чужую душу. Но в ней не было оружия, как у тебя. Зато была способность вызывать пламя и перемещаться. А проклинать я научился сам. «Заканчивай уже!» — потребовал я. «Нам все равно придется драться. Но в этот раз ты не уйдешь». «Я знаю», — сказал король-спаситель. «Но я не закончил». Наставник тогда проводил опыты, как сплавить оружие из души, он показал меч, и силы. В левой руке загорелось пламя, а я был первым подопытным. Он взмахнул руками, и оружие исчезло. Но недолго. Он хотел править, а я этому воспротивился. Я выступил против тирана, победил его и проклял. Может быть, его душа прибыла в этот мир. Это было давно, задолго до твоего рождения. Лет за пятьсот, а может быть и дольше. Я очень стар. Я пришел сюда не говорить с тобой. Я призвал оружие и направил на короля спасителя клинок. Его люди поднимались с колен, но все еще держали свечи в руках. Моя охрана целилась в них из винтовок и автоматов. Не даешь шанса рассказать. Стой, или я выпью. Он показал на пузырек. И тогда ты со мной не справишься. Я уже убил двух небожителей и поглотил их души. Я остановился. Но на самом деле это ерунда, сказал он. Знаешь, из чего Тарген делает эссенцию? Из душ предков. Каждая свеча дает один пузырек. «Наше могущество, палач, идет из душ. Раньше вы использовали души казненных преступников, делая из них оружие, а в этом мире способности дают души предков. Для этого Таргин отбирал их в начале вторжения, чтобы усилить себя и своих детей. Но сила души...» Король-спаситель отбросил пузырек с эссенцией и поднял руки. И все свечи, которые держали его люди, одновременно затухли. Глаза короля стали светиться ярко, как солнце. Сила души намного сильнее эссенции. Я прибыл сюда, чтобы покончить с властью палачей. Он вызвал в одну руку двуручный меч, а в другую — щит. Огромный, прямоугольный, толстый, с шипами впереди. «И спасти мир от вас!» это будет чудное место без войн, без ненависти, без неравенства и без всего того, что может нарушить чистоту наших помыслов. А пока придется воспользоваться поганым оружием, чтобы им было больнее. Король-спаситель выпустил меч и выставил пустую руку. Один из фанатиков вложил в нее револьвер. Стало очень тихо. Даже стрельба вдали стихла. «А пока...» — продолжил он. «Я не люблю проливать кровь, но однажды ты убил моих верных соратников у меня на глазах, еще в прошлом мире. Я возвращаю долг!» Король-спаситель направил оружие на Варга. «Я переместился вперед, ударяя топором. А мой старый противник переместился к Инже, оставляя за собой огненный след» и начал стрелять. Одна пуля разворотила же ступню, другая попала в колено, третья в бедро, совсем рядом с пахом, а четвертая ушла в сторону. На этот раз я достал ублюдка и сбил с ног. Но зарубить не получилось. «Промазал!» — посетовал король-спаситель, перемещаясь подальше от меня. «Хотел отстрелить ему яйца, но ему и так больно!» «Послушай, как он кричит!» Инжи орал. В полной тишине над замерзшей рекой слышен только истошный вопль боли. «Тебе будет еще больнее!» Пообещал я.